140. Март 16. Можно преодолеть любое препятствие воли, приведённой в действие. Воля приводится в действие сердцем, но не мозгом. Именно когда желание или устремление, идущее из сердца, достигает нужной напряжённости, оно рождает и волю, необходимую для его выполнения. И воля и желание и устремление есть не что иное, как напряжение огней. Значит, сознательно вызывается огонь должного напряжения. Надо его довести до известной степени напряженности и силы, и тогда воля уже легко осуществляет намеченное. Неудача есть и отсутствие огня нужной степени. Управлять огнями, порождать огни — Вызывать требуемую степень их нагнетения будет искусством огненной психотехники. Вложить сердце в дело или огни сердца в начинание своей будет залогом успеха. Половинчатость страшна тем, что разделяет волю, устремление или желание на части противоположные, противодействующие друг другу и нейтрализующие силу огней. Половинчатость разрушает монолит воли. Когда воля собрана на острие в одном пункте, таран воли неодолим и пробивает стену любого противодействия. Ничтожество и беззащитных овечек собой не являйте. На тигров и других хищников нужно оружие надежное. На их милость и сострадание или сочувствие рассчитывать не приходится. Идею непротивления темным и безропотного подчинения их махинациям надо оставить. Силою берется царство света, и силою тьма побеждается. Потому даю в руки оружие огненное, опаляющее и обжигающее мохнатые руки. Огненную силу надо в себе осознать, огненную мощь зажечь и призвать ее к действию. Надо огнём защититься и возрасти огненным духом на противодействующую тьму. Не забывайся. Тьма, окружающий служитель её, яры и настороженно напряжены во всех возможных уловках, чтобы нанести хотя бы какой-нибудь вред любому оплоту света, большому или малому. Но если свет есть в вас, и вокруг вас накопил Если ажрам ваш сияет огнями среди обступившей его тьмы, нападение тёмное и противодействие тупые неизбежны. Многие окружающие вас люди избираются тёмными, как каналы приближения к вам. Смотрите глубже на всё, происходящее в вашем непосредственном окружении. Под воздействием тёмных, находящихся около вас люди могут явить очень странные действия и поведение. Будьте зорки на дозоре. Тьма ополчилась по всему миру на носители света. Стойте без страшно, стойте твёрдо, стойте спокойно. Я с вами.